6 сентября, 25 августа 1878 года, Филадельфия, Площадь Независимости. Уильям Алман Уиллер, президент Североамериканских Соединенных Штатов. Я вышел на негнущихся ногах из Индепенденс Холла, подошел к трибуне и, собравшись с мыслями, произнес. «Господа, поверьте мне, то, что я вынужден сейчас произнести, я говорю с болью в сердце». Я с трудом сдержал рвущийся наружу всхлип. Да именно мне придется послужить могильщиком тех Соединенных Штатов, в которых я родился, которым я честно служил и за которые, не задумываясь, готов был отдать свою жизнь. Да, моя страна выживет, но какой ценой и в каком составе? Даже это еще не было окончательно ясно. И даже мой родной и горячо любимый штат Нью-Йорк потеряет город, который дал ему свое название, а также находящееся чуть южнее от него графство Ричмонд, выразившее желание присоединиться к Нью-Джерси. Наверное, самой большой моей ошибкой, и куда уж там, самым моим большим преступлением, была, как это не тяжело признать, трусость. Когда убили президента Хейса, я, увы, поверил официальной версии но ничто не заставляло меня подписывать все приносимые мне от Хара законопроекты и указы про начало второй реконструкции, про ограничения южан в правах, про арест их делегации в Конгресс, про ввод войск по всему югу. Конечно, я не знал истинного положения вещей, информацию от меня скрывали, но что мне мешало, как действующему президенту, проверить все самолично» съездить, наконец, ближайший Мэриленд или Виргинию. А если бы меня убили, меня и так убили бы, если бы не русские. Три дня назад добровольческий корпус конфедерации под началом югоросов и лично полковника ругулянка лавиной прошелся по занимаемым нашими войсками позициям в Мэриленде и Делавере и захватил Филадельфию. Это оказалось намного проще, чем кто-либо ожидал, потому что часть войск, собираемые в кулак в Филадельфии и Нью-Йорке вместо Мэриленда, совершила экскурсию в Нью-Джерси, где их окончательно и разбили. Результат — вон он, раненый в этой операции губернатор МакКлеллон с рукой на перевязи, с трудом вставший с походного стульчика, как только я подошел к подиуму, и добровольное присоединение Нью-Джерси к конфедерации. Пауза недопустимо затянулась, поэтому я собрался с мыслями и продолжил. Как вам известно, группа проходимцев под началом сенатора Хуара захватила власть в стране и устроила настоящий террор в Южных Штатах. И все ради власти и ради денег. Теперь эти штаты отделяются от североамериканских Соединенных Штатов и образуют новое государство — конфедеративные штаты Америки. После того, как так называемая «Вторая реконструкция» распространилась и на Нью-Джерси, этот штат также выразил желание присоединиться к конфедерации. Более того, в их состав переходит графство Ричмонд, находившееся до сих пор в моем родном штате Нью-Йорк. А колыбель штата, город Нью-Йорк, выразил желание стать свободным портом. «Я хочу от имени нашей страны встать на колени перед жертвами второй реконструкции и попросить прощения у тысяч людей» которые потеряли близких, у обесчещенных женщин, у людей, потерявших последнее имущество, и пообещать им, что ни один преступник, будь то служащий цветных полков, либо один из тех, которые руководили ими, не уйдет от ответственности. Более того, мы согласились передать самых злостных преступников в трибунал, который будет созван в Чарльстоне, по примеру Дублинского. Увы, нам придется согласиться на эти требования, равно как и на передачу индейской территории, территории Нью-Мексико и Юго-Калифорнии Конфедерации. Север Калифорнии и Южный Орегон, состоящие из штата Орегон и территории Вашингтон, а также Аляску, придется отдать Юго-России в счет того, что эти территории были ранее отторгнуты от Российской империи. Кроме того, в ряде пограничных штатов, в Канзасе, Колорадо, Неваде, а также на территории Дезерет, также известной как Юта, пройдут референдумы о принадлежности этих штатов. Мы договорились о том, что мы признаем результаты референдумов, но добились того, что в других пограничных штатах, в частности в Огайо, Айове и Индиане, а также на территориях Вайоминг и Дакота, таких референдумов проводиться не будет». Хотя, как нам известно, на юге Огайо и Индианы многие симпатизируют югу. Но не все новости скверны. Нам не придется ничего платить. Ущерб, причиненный южанам, мы договорились компенсировать передачей города Вашингтона. Практически готовы к подписанию ряд коммерческих договоров, которые позволят нам взаимовыгодно торговать с конфедерацией. Нью-Йорк останется финансовым центром как североамериканских Соединенных Штатов, так и конфедеративных штатов Америки. И, наконец, мы получим доступ для нашего торгового флота к ряду тихоокеанских портов, принадлежащих как конфедерации, так и Юго-России. Но это можно будет сделать только если у нас вновь появится легитимная законодательная власть. Поэтому прошу все штаты нашего Союза как можно скорее прислать новых сенаторов либо подтвердить полномочия имеющихся. Выборы в Палату представителей состоятся, как обычно, в первый вторник ноября, который в этом году выпадет на 5 число. Новоизбранным конгрессменам придется начать работу уже в понедельник, 18 ноября. Но работать придется всем нам, начиная с меня. Ведь именно нам предстоит заново построить нашу страну. Пусть она будет меньше, чем раньше. Но мы должны сделать жизнь в ней лучше для всех. Дорогие сограждане, и вы, будущие граждане Конфедерации, давайте попробуем сделать все, чтобы хотя бы последующие поколения жили в мире и согласии. И если кто-то считает, что я поступил неправильно, пусть баллотируется в президенты через два года и сделает все так, как считает нужным. 10 сентября, 29 августа 1878 года. Анаполис, Мэриленд. Полковник Нина Викторовна Антонова, министр иностранных дел Югороссии. Издалека Анаполис был похож на картинку из рекламного буклета. Красивые здания, окомляющие набережную, башни и купола чуть поодаль. Но романтика прекратилась, как только мы сели в приготовленный для нас автомобиль с флажками Юго-России и Конфедеративных Штатов Америки и поехали в сопровождении двух БТР через город. По дороге в Вашингтон. Слева и справа то и дело попадались сгоревшие дома, а на многих уцелевших висели черные траурные ленточки. Тем не менее, практически на каждом висело по флагу конфедерации, часто самодельному, а с и из дворов нас радостно приветствовали местные жители. Нас — это президента Джефферсона Финниса Дэвиса, новоиспеченного генерал-майора армии Юго-России, Слава Бережного и министра иностранных дел Юго-России в моем лице. Пришлось одеться элегантнее, вряд ли здесь поймут, если дама придет в мундире. Для них ипотажным является уже тот факт, что министр — женщина. Как бы то ни было, именно мне президент Дэвис галантно уступил место спереди. Другие виновники, происшедшего генерал Форест, генерал Турченинов и другие, уже находились в бывшей столице североамериканских Соединенных Штатов, ныне согласно подписанному перемирию, перешедшие вместе с окружавшими ее штатами Мэриленд и Виргиния в состав конфедерации. Столицей же последней вновь стал Ричмонд в штате Виргиния. «Временно! Такое у меня было предчувствие!» Дорога к Капитолию заняла всего-то около 50 километров мимо поместья, частично превращенных в руины, и через городки и деревни, названия которых я так и не узнала, но которые пострадали ничуть не меньше, чем Аннаполис. Но даже в самой маленькой деревушке нас встречали ликованием. Все резко изменилось, когда мы въехали в бывшую столицу североамериканских Соединенных Штатов. Вообще-то черта города была едва заметна. После застава какое-то время по обеим сторонам дороги находились такие же фермы, вот только никаких разрушений больше не было видно, да и флагов конфедерации практически не было. А кое-где у неких отчаянных поборников севера гордо ели звездно-полосатые стяги. И что характерно, никто их не трогал. К моему вещему удивлению, на Капитолии на которой, кстати, успели повесить правильный флаг, тоже не было никаких повреждений, кроме пары тройки выщербин наверное, от пуль. Почетный караул торжественно встретил нас у Восточного портала, но Дэвис пренебрег протоколом и попросту обнялся с ожидающими нас офицерами и другими чиновниками. В первую очередь с генерал-лейтенантом армии конфедерации Форестом, с бригадным генералом армии Северного Мэриленда Тёрчином, он же в ближайшем будущем генерал-лейтенант армии югороссии Иван Васильевич Турчининов, с полковником Сергеем Рогуленко и многими другими. Особенно выделялся на фоне других полковник Джон Джампер. Я, наверное, впервые видела чистокровного североамериканского индейца, да еще и в безукоризненном белом парадном мундире. Были и некоторые сенаторы и конгрессмены, как из временного правительства в Гуантанамо, так и из южных делегаций в Американском конгрессе, те, кто выжил в местной тюрьме. А вот вице-президента Александра Стивенса не наблюдалось, и, наконец, к моему удивлению и моей радости, в числе приглашенных оказались Сэм Клеменс и Василий Верещагин. Прошагав через гулкой Фае здание, здания, мы вышли к западному его порталу обращенному к длинному парку, который, как я знала, из будущего именовался молом Там собрались тысячи, кто в форме конфедерации, кто в синих мундирах с белой повязкой, а кто и просто в гражданском. И наше появление ознаменовалось криками «Ура!» и «Да здравствует президент!» Дэвис подошел поближе, к ступенькам, и неожиданно громко объявил. «Дорогие граждане возрожденной конфедерации!» «Дорогие наши союзники, югороссы русские, ирландцы, шотландцы, которые проливали кровь за нашу свободу! Дорогие гости!» Он посмотрел на кучку гражданских. После я узнал, что это были послы нескольких стран, аккредитованные в Вашингтоне, представители посольств других, и Уильям Эвертс, вновь назначенный президентом Уиллером государственным секретарем североамериканских Соединенных Штатов. «Дорогие репортеры, надеюсь, что вы не забудете, что правда для журналиста превыше всего. И, наконец, дорогие жители этого славного города, за последние 17 лет мы пережили множество тяжелых испытаний». Война северной агрессии, немыслимые зверства против гражданского населения, так называемая реконструкция, а после короткой передышки кровавая вакханалия, именуемая второй реконструкцией, и, наконец, война за нашу свободу, за жизнь наших близких, за честь наших женщин, за наше право жить по совести, а не по диктату. Да здравствует конфедерация! Подождав, пока утихнут крики «Ура!», Он продолжил. «Наш путь был тяжел, полит кровью и устлан терниями. Многие наши сограждане погибли, отдали свои жизни наши союзники, хотя это была не их война. Но, как мне сказал адмирал Ларионов, русские и югоросы и граждане империи не могли остаться в стороне, когда в мире происходит столь вопиющее беззаконие». Ирландцы, шотландцы, добровольцы из других стран. Не забудем же тех, кто положил с тела свое за правое дело. Я хотел бы объявить минуту молчания в их память. Помолитесь про себя, за души погибших, и поблагодарите их за их жертву. Через минуту или даже чуть больше Дэвис поднял голову и продолжал. «Теперь о том, как нам жить дальше». 31 июля в Гуантанам собрался Временный Конгресс Конфедерации. Я принял следующее решение. Объявляется независимость конфедеративных штатов Америки в составе штатов Первой Конфедерации, Мэриленда, Делавера, Миссури и Кентукки, а также Западной Виргинии, незаконно отторгнутой от Виргинии в 1962 году. Кроме того, в состав Союза отдельным штатом войдет индейская территория, со всеми правами которыми пользуется каждый штат конфедерации. Более того, индейцы, живущие в любом другом штате конфедерации, также становятся полноправными гражданами конфедеративных штатов Америки, не теряя при этом принадлежности к своему племени, а также связанных с этим прав. Я увидела, как стоявший недалеко от меня Джон Джампер заулыбался. Впрочем, и я ребенком грезил о том, чтобы индейцам в Америке наконец-то стало жить хорошо. Конечно, истории про Винетту не более чем сказки, написанные немцам, в Америке ни разу не бывавшим, но все же, все же. А Дэвис продолжал. Кроме того, согласно договоренностям с президентом Уиллером и представителями юго россии в состав конфедерации войдут территория Новой Мексики и Южная Калифорния пока на правах территории, а также город Вашингтон. В штатах Канзас, Колорадо, Невада и на территории Юта, также известной как Дезерет, пройдут референдумы по вопросу о возможном присоединении Конфедерации, либо, в случае последних двух, о переходе под покровительство Югороссии, россии который будут принадлежать Северная Калифорния и территория Орегона. Эти референдумы пройдут не позднее 15 октября, а результаты будут объявлены не позднее 1 ноября. И, наконец, несколько дней назад мы получили прошение Нью-Джерси о вступлении в состав Конфедерации. Мы приветствуем эту инициативу. Это единственный штат, где не будет выборов в законодательное собрание. Там состоятся лишь выборы президента и палаты представителей. В этот же штат из штата Нью-Йорк перейдет графство Ричмонд. Кроме того, город Нью-Йорк провозгласил выход из состава одноименного штата и североамериканских Соединенных Штатов. Он получит статус свободного города под протекторатом Юго-России. Выборы во всех штатах. К.Ш.А. состоятся в первую субботу декабря 1978 -го года. Именно тогда будут заново избраны законодательные собрания всех штатов конфедерации, палата представителей и президент. К слову, я свою кандидатуру выставлять не буду. Есть в конфедерации множество людей помоложе и поспособнее. Законодательные собрания должны будут до конца этого года назначить членов Сената Конфедерации. Столицей КША пока остается Ричмонд. Новоизбранный Конгресс сможет принять решение о возможном переносе столицы, вероятно, в Вашингтон, так как все здания в городе уже имеются, не придется ничего строить заново. В силу вводится Конституции Конфедерации в редакции 22 февраля 1862 года с двумя важными поправками. Эти поправки уже вступают в силу, но после созыва нового Конгресса должны будут пройти процесс ратификации, как это предусмотрено в Конституции. Первая из них вводит прямые выборы президента нашей Конфедерации. Если при голосовании ни один претендент не получит большинства голосов, то состоится повторное голосование, в котором будут участвовать два кандидата, получившие наибольшее количество голосов. Эта поправка была принята в виду результатов выборов 1860 года, на которых, несмотря на то, что он получил менее 40% голосов, избрали Авраама Линкольна, что и привело к войне северной агрессии. Вторая же поправка отменяет рабство и признает недействительными все положения Конституции о таковом. После долгих обсуждений было решено, что негры Конфедерации получат особый статус, который будет закреплен у закона Конфедерации и Штатов. Полное же гражданство получат те из них, кто воевал на стороне Конфедерации, либо ополчения, или же по-иному поддержал борьбу за правое дело. Должен сказать, что некоторые наши политики, в частности, вице-президент Александр Стивенс, сочли эту поправку неприемлемой. Именно поэтому вице-президент Стивенс решил не участвовать в сегодняшней церемонии. Это его право, и я его уважаю, хотя не вижу, как можно было бы восстановить рабство в сегодняшних условиях. Дорогие сограждане, союзники и гости! Как говорит мой русский друг генерал-майор Бережной, «Фэци патуи, фэциан мелиора патентес». «Я сделал, что мог, пусть те, кто может, сделают лучше» — латынь. Как ни странно, эта фраза появилась именно в России, впервые упоминается у Чехова. «Надеюсь, что те, кто придет нам на смену, превратят конфедерацию в землю молока и меда, в которой всем ее гражданам будет хорошо жить». Надеюсь также, что мы никогда не забудем того, что именно России и Югороссии мы обязаны нашей победой и нашей свободой. Прошу всех наших потомков помните это и дорожите дружбой с Российской империей и с Югороссией. Я бы хотел попросить министра иностранных дел Югороссии Нину Антоновну. Да, эта очаровательная дама рядом со мной, и есть министр, сказать нам пару слов. К этому я была совершенно не готова, но подошла к пульту и еле-еле удержалась, чтобы не козырнуть Дэвису. Головной убор, пусть в виде легкомысленной шляпки, у меня имелся. Но президент поклонился, поцеловал мою руку, и я начала. «Дорогие конфедераты, я рада, что справедливость наконец-то восторжествовала». Вам не всегда будет легко, но я надеюсь, что вы никогда не забудете жертв, принесенных вашими согражданами на алтарь свободы. Помните, им пришлось неизмеримо труднее. А мы, русские и югоросы, и граждане империи, сделаем все, чтобы помочь вам в этом непростом деле. Но отныне ваша судьба в ваших собственных руках, и ни в чьих иных. И никогда не забывайте тех, в чем сердце не гаснул огонь конфедерации» все эти долгие двенадцать лет. Именно они, президент Дэвис, адмирал Сэмс, генерал Форест и многие-многие другие, а также те, как генерал Терчин, перешедший на правую сторону, увидев творящееся на этой земле беззаконие, и сделали этот великий день возможным. Но самое главное, в отличие от первой конфедерации, сегодняшняя конфедерация, государство, которое уже признали Россия, Югороссия и Ирландия, государство, которое состоялось, государство, для которого, я надеюсь, прошло время войн и пришло время мирного созидания. Да здравствует конфедерация! А теперь, леди и джентльмены, объявил Дэвис, объявляю сегодняшний день днем конфедерации. По этому случаю... Все приглашаются на торжественную трапезу, и он показал на мол, где на расстоянии метров, наверное, двухсот стояли длинные столы, на которых дюжи и повара резали жареное мясо, а рядом бочки, судя по всему, с пивом. К ним немедленно выстроились длинные очереди. Нас же, а также офицеров-гостей и репортеров, и всех русских повели к столам, расставленным чуть поодаль. Под ликование толпы мы спустились на мол и отправились туда под охраной полудюжины солдат. Я еще подумала, как просто можно было бы всех нас поубивать, если кто-нибудь поставил бы перед собой такую задачу. Тем более, что в этом городе на политиков покушались не так уж редко. Вспомните хотя бы недавнее убийство Хейса, а в 65-м Линкольна. Поэтому я контролировала ситуацию как могла, Да и Сергей, как я заметила, весьма внимательно посматривал по сторонам. Тем не менее, все обошлось. Кормили нас, кстати, тем же самым, чем и других, мясом с кукурузой и пивом. Должна сказать, что было достаточно вкусно. Когда начало вечереть, Дэвис сказал мне, «Госпожа Антонова, мы решили выделить командованию Югоросов президентский особняк в качестве резиденции на время вашего пребывания в нашем городе. Сейчас вас отвезут туда, на вашем автомобиле. А завтра в 11.15, если вам удобно, я хотел бы видеть вас и других русских у Капитолия со стороны Мола. Прислать за вами автомобиль, или вы предпочитаете прогулку верхом? — Верхом, — улыбнулась я, вспомнив, как я ребенком взяла пару уроков верховой езды. Слава Бережной чуть помрачнел, и я подумал, что, может, лучше, правда, на машине, но промолчала. Тогда за вами прибудут в одиннадцать часов ровно. Доброй вам ночи, господа. 11 сентября, 30 августа 1878 года. Вашингтон, президентский особняк. Генерал-майор Вячеслав Николаевич Бережной, армия Юго-Руссии. Утром мы, Нина Антонова, Сергей Рогуленко и я собрались на завтрак в небольшой президентской столовой на втором этаже. Завтрак состоял из яичницы, хрустящего бекона, картошки, поджаренной вроде драников и, по словам слуги, сервировавшего стол немножко юга, каши из грубого помола, кукурузы, гриц и пюре из измельченной говядины в мучном соусе, крем мед биф Должен сказать, что последние два блюда мне особенно понравились. — Ну, как спалось? — спросил я. Нина, ты вроде сподобилась почевать в президентской спальне? Ну, так себе. Тяжелая викторианская мебель, примерно как здесь. Кровать такая мягкая, что я чуть не утонула в ней, усмехнулась Нина. А на стенах спальни мазня на банно-прачечные мотивы. Голые толстозады бабы с претензией на подражание Рубенцу. Я поинтересовалась услуги. Неужто здесь такой в моде? Он лишь пожал плечами, дескать. Страна, видите ли. Высокоморальное. Подобное творчество в стиле ню здесь не приветствуется. Но вот сам Хуар просто тащился от пышных женских форм. При Уиллере там висели портреты его покойной жены. Картина на мифологические темы и какой-то пейзаж. Но Хуар приказал убрать все в подвал, как и прочие картины, оставшиеся от бывших президентов. Ну А у тебя как? Примерно такой же ложе, только везде, где нужно и не нужно. «Рюшечки и цветочки». Это была спальня мадам Хуар, хотя она, как я понял, там ни разу и не появилась. Зато живопись была достаточно интересной, романтические ландшафты. Как мне сказали, это школа долины Гудзона. Серега, а у тебя как? Гостевая спальня, минимализм. Остался, говорят, еще от президента Джонсона. Дизайнером послужила его дочь». У нее, сказать честно, был неплохой вкус. Нас вроде грозились забрать в одиннадцать, а сейчас девять. Я посмотрел на часы двадцать две. Давайте попросим кого-нибудь из слуг устроить нам небольшой тур, заодно и поснимаем. Когда еще удастся побывать в Белом доме?» — предложил я, хитро улыбнувшись. — Ладно, вот только мучает меня один вопрос, — сказал Сергей. Я, знаете ли, насмотрелся на то, что наши друзья, особенно из цветных полков, устроили на этой земле. Очень все похоже на подвиги нацистов. Все как в фильме «Обыкновенный фашизм», либо на безобразие грузинских гвардейцев в Южной Осетии. Помните, я вам показывал фото, сделанное мною в Цхенвале. Разгромленная школа и театр имени Хетагурова. Расстрелянные и раздавленные танками машины на улицах а в них обгоревшие трупы, не только взрослых, но и детей, и стариков. Меня впечатлил школьный журнал на полу разгромленной школы, исписанный грязными ругательствами, хотя это было мелочью по сравнению со всем остальным. Тогда я и спросил себя, а почему мы не были готовы к грузинскому вторжению? Да, мы не хотели, чтобы мир заклеймил нас как агрессоров, но они же все равно это сделали. А так мы смогли бы спасти сотни жизней, не только осетинских, но и наших. Я возразил. Да, но ведь никто не ожидал, что Грузия начнет свою операцию, тем более накануне Олимпийских игр. Да и Галстукоед объявил односторонние перемирие за пару часов до начала агрессии. Как будто мы не знали, с кем имеем дело. Ладно, ты прав, ситуация была неоднозначная. Но здесь-то все было ясно с момента убийства Хейса. «Да и на самом деле пораньше. Так почему мы не вмешались на этот раз? Мы вполне могли задавить весь этот ужас, что называется, в зародыше». «Понимаешь, Сергей, — вздохнула Нина Викторовна, — можно было бы вообще отказаться от участия конфедератов в разгроме Янки. Как ты убедился, американская армия оказалась слаба в коленках, и после нескольких наших БШУ она бы просто разбежалась». «Мы преподнесли бы победу Джефферсону Дэвису на блюдечке с голубой каемочкой. А что потом?» «Действительно, а что было бы потом?» — спросил я, незаметно подмигнув Антоновой. «Не знаю», — задумчиво, почесав голову, произнес Рагуленко. «Я как-то об этом не задумывался». «Прежде всего», — наставительно произнесла Нина Викторовна, «все произошедшее выглядело бы как иностранная интервенция» что вызвало бы сопротивление части населения страны поначалу скрытое и чисто виртуальное а потом и вооруженное она не хочется заниматься противоповстанческими мероприятиями уж очень это дело сложное и кровавое а так значительная часть населения не только юга, но и севера выступила против беспредела творимого руководством страны с помощью цветных живодеров хуар если сказать честно сыграл нам на руку Он за короткое время сумел восстановить против себя и своего правительства очень многих, даже тех, кто поначалу ему сочувствовал. И вот теперь мы имеем то, что имеем, лояльное нам правительство североамериканских Соединенных Штатов и вполне дружественное конфедеративных штатов Америки. К тому же, — добавил я, — жители, отделившихся от севера штатов, будут ценить завоеванную с таким трудом независимость. То, что стоило крови, пота и слез, никто не захочет вернуть какому-нибудь говорливому демагогу. А таковые скоро появятся. Уж поверьте моему слову. Плутократы из североамериканских Соединенных Штатов, потерявшие внутреннюю колонию, которой, по сути, и был юг, не пожалеют сил и денег для того, чтобы ее вернуть. — Значит, будет еще одна война? — озадаченно произнес Рагуленко. «Это вряд ли», — усмехнулась Нина Викторовна. «Ведь мы теперь будем присутствовать на североамериканском континенте и внимательно следить за всем происходящим. И как только обнаружим что-либо подозрительное...» «Понятно», — кивнул Сергей. «Значит, наш бронепоезд...» «Ага, будет стоять под парами на запасном пути, и в случае чего он сможет повторить свой вояж. Я посмотрел на часы. — Друзья мои, уже десять-пятнадцать. Надо бы еще одеться и подготовиться. Может, отложим осмотр здания на вечер, либо на завтрашнее утро? Нас с тобой, Нина, заберут не ранее полудня, так что время у нас будет. — Да, ты знаешь, странное какое-то чувство, когда не нужно никуда спешить. Я прозавтра, сегодня нам нужно поторопиться, чтобы выглядеть на все сто». Когда за нами подъехал десяток кавалеристов конфедерации с тремя конями, которые они вели в поводу, мы уже стояли у входа. Сереге достался самый шебутной конь, но он за последнее время очень неплохо научился ездить верхом. Мне не пришлось сложнее, ее кобыла была под дамским седлом, и сидеть ей приходилось, свесив обе ноги на один бок, чтобы, не дай бог, никто не увидел ее ножек. Что же касается моей скромной персоны, Петру Великому приписывается указ следующего содержания. Офицерам полков пехотных верхом на лошадях в распоряжении конных частей являться запрет кладу, ибо они своей гнусной посадкой, как собака на заборе сидят, возбуждают смех в нижних чинах кавалерии, служащей к ущербу офицерской чести. Правда, историки полагают, что подобного указа не было, и все якобы сказанное императором — ничто иное, как обычный анекдот, тем более, что и сам Петр не отличался особым искусством в верховой езде. Но, как бы то ни было, эти самые пехотные офицеры дали бы мне сто очков вперед. Я не знаю, как я сумел не загреметь с этой проклятой твари из породы лошадиных И верхом счастья для меня, несмотря на отбитую задницу, было, когда мы наконец-то добрались до Капитолия, и я смог соскочить, пусть не слишком элегантно, с этого средства передвижения, прямо перед с трудом сдерживающими улыбки казаками. Да, мы прибыли последними. К нашему приезду там уже собрались все русские, которых успели так или иначе доставить в Вашингтон. Югоросы, казаки и другие начиная с Ивана Васильевича и его супруги, а также Алексея Смирнова. Из конфедератов там были лишь президент Дэвис, несколько его генералов, включая Фореста, и Марк Твен, единственный приглашенный журналист, да еще и небольшой военный оркестр, сыгравший «Божий царя храни» и «Дикси». После чего слово взял президент Дэвис. «Дорогие друзья, мы перед вами в неоплатном долгу. Именно неоплатном». Когда-нибудь, даст Бог, мы будем счастливы, если сможем сделать хоть что-нибудь для ваших стран и для наших семей. К счастью, почти все из вас живы, а те, кто ранен, по заверениям русских врачей, уже выздоравливают. Но один из вас погиб у Чарльстона в Южной Каролине, а несколько казаков были убиты под Чарльстауном в Мэриленде. В семье каждого погибшего будет выплачена компенсация. Конечно, этого крайне мало, но мы сделаем, что сможем. Мы хотели оплатить и лечение раненых, но генерал Бережной отказался. Как он мне сказал, наши врачи лечат и будут лечить и наших, и ваших раненых, и больных безвозмездно». И Дэвис посмотрел на меня, как бы ища поддержки. Я кивнул. Действительно, так оно и было. И президент продолжил. «Мы всегда будем рады видеть вас и ваши семьи, если вы захотите посетить нашу страну. И я распоряжусь, чтобы для ветеранов войны...» За нашу независимость и сопровождающих их лиц все затраты на дорогу и проживание оплачивались федеральным правительством, равно как и для семей погибших. Решением Конгресса для тех, кому мы обязаны свободой, создается медаль «Феникс Конфедерации». Она еще не отчеканена, но первую партию этих медалей мы передадим вашему командованию для награждения каждого из вас. Кроме того, у меня есть список тех, кто совершил выдающиеся подвиги во время боевых действий. Все они награждаются южным крестом второй степени. Так мы решили переименовать южный крест. А новосозданным золотым южным крестом первой степени награждаются те, кто уже был удостоен креста второй степени, либо совершил особенные подвиги. И он прошел по рядам, спрашивал у каждого его имя, вручал им соответствующие награды. Все до единого получили по кресту, а очень многие по золотому. Я, кстати, тоже, хотя я так и не понял, в чем, собственно, состоял мой личный подвиг. Я опасался, что слон, как обычно, что-нибудь отчебучит, но он принял награду с вполне проникновенным лицом и весьма достойно вел себя на последующем банкете. Лишь ближе к вечеру, когда нас везли обратно в особняк, На сей раз, вероятно, наглядевшись на мою эквилибристику на автомобиле, Серега, поглаживая висящий на шее новый золотой крест, в полголоса запел насмешливым тоном. И на груди его светилась медаль за город Вашингтон.